Ариадна. Я щёлкнула пультом, и гараж открылся. Машины Гарика не было. Я так соскучилась по нему. Не виделись целые сутки. Мне пришлось поехать в лос гатес где выставлен на продажу недурный таунхаус. Три бедрума, большой ливинг-рум, гараж. И вокруг чудный садик. Много на нем не заработаешь, но все таки мне удалось заключить договор. И слава богу. Конечно, пришлось помучиться, но зато я заодно повидалась с Майкой и переночевала у нее. В дождь драйвить я побаиваюсь, особенно когда трафик. Да еще я салфон потеряла. Не буду Гарику говорить, он разозлится. Он и так называет меня растеряхой. Ах, как я люблю возвращаться теперь домой. И дом этот люблю до смерти. «Лютик, Лютик!» — позвала я. Обычно он мчится ко мне со всех лап, а сегодня что-то не слышно. Задры где-то. Или Гарик взял его с собой. Я облазила все любимые Лютиком места спячки, в ванной внизу, в гостиной под журнальным столиком и даже в кладовке. Его нигде не было. Надо позвонить Гарику. Но его телефон выключен. Странно. Это я вечно забываю его зарядить? А он никогда? Или не заплатил? Тоже маловероятно. Я позвонила в офис, но там почему-то вообще никто не брал трубку. Мне вдруг стало дурно. Неужели с ним что-то случилось? Именно сейчас, за неделю до свадьбы, он так гоняет, на штрафы уходит прорва денег. Да, наверняка он попал в аварию и, похоже, в серьезную, и все служащие кинулись к нему в больницу, но почему же никто меня не известил? Дрожащей рукой я включила автоответчик. Несколько ничего не значащих звонков, и вдруг его голос. Арядно. я писать не мастер, поэтому решил наговорить на автоответчик. Прости меня, дорогая, но я внезапно понял, что не могу и не хочу жертвовать своей свободой». Лучше исправить ошибку до свадьбы, чем потом трепать нервы в бракоразводном процессе. Расстанемся, пока не поздно. Прости, что обманул твои ожидания, но... Мы не созданы друг для друга, мы слишком разные с тобой. Ты красивая, милая, спору нет, но... Ты вполне сможешь найти себе другого, более достойного мужа. Сейчас я уезжаю, пусть все перегорит. Тогда мы обязательно встретимся. И решим все материальные вопросы. Желаю тебе счастья. А заказ Фандорень я отменил Чао, Какао. Я не поверила своим ушам. В самой первой фразой решила, что это розыгрыш. Он иногда любил жестоко разыгрывать человека. Но услышав это идиотское Чао-какао, я поняла. Все правда. Боже, за что? И как теперь жить?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 От чего я, может быть, и живу. Она умеет». «Ну, что тут такое?» — ворвалась она в дом. «О, май гад, что с тобой?» Я нажал на кнопку автоответчика. Слышать это было пыткой, и я со стоном кинулся в ванную. Меня рвало. «Ну и скотина!» — раздался за моей спиной хриплый голос подруги. «Кончай блевать! Блевом делу не поможешь! Ну все, все!»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 На это вопрос интерпретации только. Сбежал. Ничего подобного. Это ты ему вовремя коленкой подзадала. И не вздумай растекаться в слезах. Ты должна всем своим видом показывать, будто рада до смерти, что избавилась». «Я не смогу». «Сможешь, как миленькая. Знаешь, ты должна и мать, и дочку встретить, сияющие и веселые. Привет, мои родные». У меня все окей, я не турнула, и счастлива, что вижу вас. Ничего, справишься. Держи фасон, подруга. И не огорчай своих. Ты не понимаешь. Я же их бросила, и ради чего? Как мне им в глаза смотреть? Стаська, по-моему, меня вообще ненавидит. Так уж и ненавидит. Она же вот согласилась приехать к тебе на свадьбу. Не произноси при мне этого слова. Я не выдержу. Все ты выдержишь, подруга, и забудь ради бога про замужество. Кому оно в наше время нужно? Мне. Я всю жизнь мечтала выйти замуж, быть женой. Видно, слишком сильно мечтала. Может быть, Алина, милая моя, скажи, что мне теперь делать? Взмолилась я в полном отчаянии. Она посмотрела на меня с явным сочувствием, Потом как-то криво усмехнулась и произнесла своим прокуренным голосом. «Что делать? Насрать и посолить!»